Глава тридцать первая. Младшие и старшие. и л и а н а вошла в ярко освещенную залу, о г р а н е н н у ю колоннами из полупрозрачного камня. Свет резал глаза после каменного мешка, где она провела последние три дня. Прикрыв веки и не глядя по сторонам, она высоко подняла голову и шла на ощупь, вспоминая путь к скамье подсудимых. Она проделывала эту дорогу много раз, но лишь затем, чтобы пройти дальше к местам для судей, и никогда она не думала о том, что однажды сама займет неуютное место перед лицом правосудия. Чья-то рука, видимо, стража, толкнула ее в плечо, и Лиана оступилась, неприятно ударившись бедром о край стола, к которому ее подвели. села на скамью и сложила руки на столешнице, сосредоточив взгляд на пальцах. Глаза медленно привыкали к новому освещению. Когда это наконец произошло, и л и а н а посмотрела на то место, которое занимала всегда. Оно пустовало, как и место отца. Только Аман и Виель сидели на двух высоких тронах в торце зала. Илана обвела помещение взглядом и сердце гулко ухнуло, когда она заметила крупную фигуру вампира в тени колонн. Взгляд Романги, словно приколол ее к стене, будто бабочку. Илана посмотрела на свои руки и ей показалось, что кольцо пульсирует тем же яростным огнем, что и глаза супруга. Она опять прокрутила в голове разговор. В котором Романг просил ее прибегнуть к полузабытому ритуалу познания силы, то, что Элиана не воин и вряд ли может рассчитывать на победу, похоже, не очень беспокоило его. Трижды ударили в колокол, и голоса в зале смолкли. Аман, державший в руках Скипетр говорящего, указал его окончанием на подсудимого. Элиана, четвертая супруга из дома певчего, встань! Чтобы мы могли видеть тебя. Ильяна поежилась. Одна лишь принадлежность к дому вампира здесь говорила против н е ё и Аман намеренно указывал ей на это. И все же принцесса встала. Одно за другим она обвела глазами лица зрителей. Многие отводили взгляд, и она едва заметно улыбнулась. Впрочем, не они решали ее судьбу. Она особенно задержалась взглядом на лице Мианоса, но то оставалось странно неподвижным. Илиана снова повернулась к судьям. Верно ли Илиана из дома певчего, что ты прибыла в солнечный город ночью пятого дня? Илиана кивнула. Верно ли, что той же ночью ты говорила с нашим правителем, да хранят его духи? Верно, согласилась Илиана. Тогда же он назначил тебе новую встречу. Состоялась ли она? Состоялась. и л и а н а снова кивнула. Утром нового дня. Верно ли, что говорящий желал остаться с тобой наедине? Верно, но взгляд и л и а н ы невольно упал на лицо л и р е и н казавшееся бледным, как мрамор в ярком свете, падавшем сверху. Нет. Звучал в голове принцессы голос, от которого по венам разливалось тепло. Не надо. Ильяна резко обернулась к супругу, но тот стоял неподвижно. И если губы его шевелились, то разглядеть этого было невозможно. Ильяна опустила глаза на кольцо, з а м е р ц а в ш е е сильней, и торопливо накрыла его другой рукой. Ты слышишь меня? спросила она мысленно и тут же получила ответ: да. Новая теплая волна пробежала по телу, принося неожиданный поток. Я жду ответа, услышала она другой голос, резкий, как лучи солнечного света. Прости, брат мой, Илана чуть улыбнулась, произнося это обращение. Ты не мог бы повторить вопрос? Я спросил, произнес Аман напряженно. О чем ты говорила с королем? э и л и а н а облизнула губы. Я скажу об этом позже, принц, если это будет необходимо. Отец не зря хотел говорить наедине. Аман несколько секунд смотрел на нее, затем продолжил: "Верно ли, что король принял тебя холодно, не как дочь, а как чужачку?" и л и а н а замешкалась. "Я не заметила", сказала она наконец, в поведении говорящего ничего странного. Он принял меня так же, как принимал всегда. Аман помолчал. Верно ли, что год назад наш отец отправил тебя с миссией в спорные земли, чтобы заключить мир с захватчиками? Верно. и л и а н а кивнула. Верно ли также и то, что ты пожелала стать н а в е чтобы прекратить войну? э л и а н а вскинула молниеносный взгляд на Романгу, и глаза супругов на миг встретились. Сама едва не выдохнул Романга вслух. Илана и отвела взгляд, снова сосредоточившись на своем обвинителе. Верно, сказала она, и голос ее дрогнул. Ты предпочла лечь под чужака, но не защищать свободу нашего народа? Илана и сжала зубы. Пальцы тоже сжались на столешнице, оставляя борозды на мягком дереве. Лин. Позвал голос в голове. Он оказался необычно мягким. Ильяна не смела поднять глаз, намертво впившись взглядом в свои руки. Это не важно, Лин. Просто скажи, да. Закончим этот фарс. Ильяна сжала зубы еще крепче. Какое отношение это имеет к делу? спросила она, тщательно контролируя каждую интонацию. Вопрос в том, на что ты готова, чтобы избежать войны, Ильяна. Ильяна молчала. Ведь об этом ты говорила с отцом наедине. Ваш разговор касался новой войны? Ильяна наконец подняла взгляд. Да, сказала она громко. Наш разговор касался войны. Наш разговор был о том, что кто-то из окружения говорящего отдал приказ о нападении на дом певчего. О моем убийстве, о провокации новой войны, имя этого приближенного Аман, старший сын говорящего, лишённый наследства по воле отца, я обвиняю тебя по праву третьего судьи. И если голос мой поддержит п р и ч и с т а я вель, я хочу нового суда. в з г л е д ы обоих устремились на девушку, которая с силой вжалась в спинку кресла. При чистая вель, повторила и л и а н а с нажимом. Принцесса переводила взгляд с одного на другого. Я не хочу, сказала она наконец, оклеветать ни брата, ни сестру. Пусть дело решит оракул. У нас нет времени, почти что рыкнула Ман, ждать ответа оракула. Мы должны узнать истину здесь и сейчас. Да будет так. и л я н а улыбнулась, хотя в душе ее не было ни капли уверенности. И ты, младшая, посмеешь выйти против меня? Аман вскочил с места явно у д и в л е н н ы й предложением. Ты увидишь, на что я способна ради мира. Улыбка Иланны стала шире. Она внезапно ощутила, что отрезана от прошлого. Теперь оставалось сделать последнюю с т а в к у и выиграть или проиграть. Сердце снова ухнуло, когда она произнесла: «Я бросаю вызов Аман. Принимаю». Аман усмехнулся и вышел в центр зала. Тут же зрители раступились. У тебя есть клинок, или дать тебе один из моих? И по праву жены певчего смерти, продолжила Илана, будто не замечая ответа, прервавшего его на полуслове, прошу своего супруга защитить мою честь. Абсолютной уверенности не было. Илиану все же не оставляло чувство, что все это Романго задумал лишь для того, чтобы остаться с сильнейшим. Но она вскинула взгляд на вампира и встретилась с горящими пламенем глазами. Принимаю. Романго с улыбкой двинулся вперед, взгляд его оставался прикован к обвиняемой. Все время, пока вампир шел к центру зала, Сердце молотом б и л о с ь о ребра младшей принцессы, пальцы сжались изо всех сил, но и л и а на этого уже не замечала. Она не видела, как недоуменно в о з з р и л с я н а п е в ч и в о а м а н как дрогнула рука принца на рукояти клинка, висевшего у пояса, и хищная улыбка исказила лицо. У меня нет клинка, сказал Роман г спокойно, останавливаясь у края тени. Я согласен драться твоим. Аман поджал губы и торопливо кивнул куда-то в бок. В толпе произошло движение, и юный эльф выскочил в центр комнаты. На вытянутых руках он н е с кожаные ножны, украшенные серебром. Романга усмехнулся, увидев, что тем же серебром инкрустирована рукоять. э л и а н а потуши свет, приказал он. э л и а н а вздрогнула, услышав такой откровенный приказ. но тут же свела руки перед собой. Несколько секунд и небо над башней правосудия заволокли тучи, а по в и т р а ж а м застучали капли дождя. Размяв плечи, Романго взялся за меч. Ильяна увидела, как з а д ы м и л а с ь большая ладонь, будто клинок был раскален, но Романго ни на секунду не замедлил движения. Едва оружие оказалось у него в руке. Он шагнул вперед и замахнулся, нанося круговой удар. Аман отпрыгнул на шаг назад, на ходу соображая, что происходит, а новый удар уже пришелся ему в плечо. Эльф в з в ы л и попытался контратаковать, но Певчий двигался размеренно и тяжело, будто медведь, идущий в атаку. Принц скользнул в сторону и жал о его клинка впилось в бок вампира. р о м а н г о р в а н у л с я в сторону. Нанося еще один неторопливый, но тяжелый удар, который столкнулся с клинком Амана, еще один обмен выпадами и противники чуть разошлись. Аман разглядывал наместника. н а к о н у слишком мало, бросил он тяжело дыша. А чего бы ты хотел? Романга чуть отступил назад. Боль в руке становилась все сильнее, и он бросил косой взгляд на Илиану. Вспомнив ее исцеляющую магию, ничего, как-нибудь, мелькнуло в голове, и он ухмыльнулся, глядя на свою взволнованную супругу. К его удивлению, губы Илианы чуть заметно расплылись в неловкой улыбке. Чтобы ты убрался отсюда. Аман замахнулся и нанес удар, но Романга ушел в бок и вперед, поменявшись местами с эльфом. Убей и уйду. И он снова ударил. Вместе с войсками бросил Аман, пытаясь перевести дыхание. р о м а н г а коротко усмехнулся. Тихонько, так что даже Аман не мог разобрать слов, он стал напевать старинную боевую песню. Клинок Романги врезался в бок принца так неожиданно, что тот едва не рухнул на пол и лишь усилием воли неловко отскочил влево. Казалось, время для Романги ускорило бег. или напротив замедлилось вокруг него самого. Аман тряхнул головой, сбрасывая наваждение, но лишь потерял драгоценное мгновение. Меч вампира сверкнул у него над головой. Аман наклонился, уходя от удара, но тут же нога наместника ударила его по бедру с такой силой, что принц осел на пол. Миг и свет для несостоявшегося наследника погас навсегда. Роман гот швырнул в сторону меч, будто ядовитую змею. В два шага он преодолел расстояние до своей принцессы и остановился, не решаясь показать свои чувства при всех. Ему показалось, что Ильяна тоже слабо рванулась ему навстречу и замерла, будто птица, подрезанная в полете. Лин, услышал Ильяна тихий голос и не сдержала улыбки, не зная, как назвать супруга в ответ. Вокруг шумела толпа. Кто-то бросился к бездыханному телу недавнего претендента на трон, кто-то шумно обсуждал суд и его последствия. Наместник и посол стояли и молча смотрели друг на друга, не зная нужных слов и не с м е я произнести их даже про себя. Наконец Романго сделал еще один шаг и резко притянув Ильяну к себе, зарылся носом в растрепавшиеся волосы. Я тебя люблю, прошептал он над ними губами, и руки принцессы обхватили его сзади, прижимая к себе еще плотней. Однако, несмотря на победу, еще не все было сделано. Нужно было довести до конца дело с Лериин, пока та н я узнала, что произошло. На суд ее не приглашали. Безусловно, подобный поворот в событиях был очень неожидан для фаворитки говорящего. Она никак не хотела поверить, что стражники, ворвавшиеся в ее п о к о и в этот раз, пришли за ней. Кричала, что наследный принц защитит ее, что все отправятся в подземелье и никогда оттуда не выйдут. Однако показавшиеся в дверях Элиана послужило тем самым доказательством, которое убедило л и р и и н в реальности происходящего. Она как-то сразу сникла и больше уже не сопротивлялась ни обыску, ни действиям стражи. Зачем ты это сделала? Устало спросила Ильяна, сидя на стуле перед туалетным столиком и отстраненным взглядом, окидывая шкатулки с камнями, гребни, р а с с ы п а в ш у ю с я по столу пудру из костяной пудреницы. Разве всего этого тебе не хватало? Лерин молчала, но и так было ясно, что возможность посидеть на троне рядом с королем, который заманил ее аман, привлекала ее больше, чем просто быть украшением спальни. Вся ненависть принца к мачехе была спектаклем для публики. р о м а н г а последовавший за принцессой, наблюдал за всеми из тени коридора. Он сделал знак, подзывая Элиану к себе, сам не желая выходить на залитое лучами солнца пространство комнат. Лучи разошлись, дождь прекратился, и снова он должен был скрываться от яркого света. Забери амулет, тихо сказал он, когда Элиана подошла. Чтобы вы не решили, лучше будет, чтобы он не оставался в ее руках. По требованию стражей, п р о и г р а в ш и й в опасной игре избранницы говорящего. пришлось снять с себя украшенный перьями и осколками прозрачных с красным отливом камней медальон, Илиана долго рассматривала его, прежде чем убрать в одну из шкатулок. Вместе с Виель и Мианосом, проведя некоторое время в спорах, они пришли к соглашению. л и р и и н вынесли приговор, ее отправили в башню облаков на границе с землями д р о у Там в глуши. Эта башня стояла одиноко на холме, выполняя роль охранного форта. Пограничный отряд, квартировавшийся на нижних этажах, мог послужить и стражей для пленницы, решившейся поднять руку на короля. Романга, правда, настаивал на более практичном для него наказании. Еды ему не хватало, но э л е а н е было достаточно сказать нет весьма неприятным голосом. И вампир согласился, что диета иногда приносит пользу.